заключение Где-то в глубоком прошлом у нас и насекомых был общий предок. Несмотря на то, что насекомые появились задолго до нас, они дали нам фору на несколько сотен миллионов лет. У нас долгая общая история. И нет сомнений в том, что мы нуждаемся в них. Профессор Гарварда Уилсон писал, «Правда заключается в том, что мы нуждаемся в насекомых, но они не нуждаются в нас. Если человечество исчезнет завтра, мир продолжит жить так же, как и раньше. Но если исчезнут насекомые, я сомневаюсь, что люди проживут дольше, чем пару месяцев. Поэтому для нас очень важно заботиться о насекомых. Я верю в знания, просвещение и энтузиазм. Заинтересуйтесь насекомыми, потратьте время, чтобы рассмотреть их и узнать что-то новое. Расскажите детям о всех странных и полезных вещах, которые делают насекомые. Отзывайтесь уважительно о насекомых. Сделайте свой сад более благоприятным местом для опылителей цветов. Позвольте насекомым принять участие в планировке территорий, сельскохозяйственных переговорах и утверждении государственного бюджета. Давайте радоваться красочным дневным бабочкам восхищаться удивительному соседству стрекоз, жуков, ос и пчел и испытывать благодарность за всю ту работу, которую насекомые делают для нас. Насекомые причудливы, сложны, капризны, эксцентричны, очаровательны, уникальны и никогда не перестают удивлять. Один канадский энтомолог сказал, что мир так богат этими маленькими чудесами, но так беден глазами, которые смотрят на них. Моя мечта, ради которой я и написала эту книгу, в том, что мы, наконец, разглядим этот удивительный и волшебный мир, ведь мы живем вместе на планете насекомых. Для вас читала Наталья Беляева.